«Это здесь Эйра остановилась перед широкими дверями в торце длинного зала, куда привела сеть транспортных тоннелей. Я несколько раз была в этом зале, но ни разу не решилась воспользоваться порталами. Мне, конечно, не впервой это делать, но тары бывали в самых неведомых мирах, и необдуманный шаг в портал может забросить нас неизвестно куда». «Ты правильно поступила», — поддержал ее челон. «Неосмотрительный шаг любому воину не делает чести». «Я просто боялась», — призналась девушка, не принимая его подыгрывания. «Но ведь иного пути узнать, куда ведет постоянный портал, кроме как войти в него, не существует». «Если только нам кто-нибудь не подскажет», — пробурчал Алексей, рассматривая матово-черные круги, почти полностью покрывающие пол зала. Света в зале было совсем мало, но круги виднелись вполне отчетливо. Ни теней, ни пятен света». Только так же ровно мерцающие Багровым причудливые иероглифы в центрах кругов. Иероглифы не повторялись, видимо, обозначая разные пункты назначения. — Ты увидел кого-то, кто мог бы нам подсказать, господин? — удивился оторок и настороженно огляделся. — Я не имел в виду хозяев города, — пожал плечами Алексей. Но здесь наверняка, как и в любом другом городе, есть и библиотеки, центры управления, наконец, киоски, в которых продаются карты и путеводители. «Это долгий путь исследования», — возразил Чолон, забыв, что совсем недавно хвалил Эйру за осмотрительность и осторожность. «Много лет можно просидеть за книгами, даже если нам и удастся найти библиотеку». «Я знал, что вы все меня поддержите», — ухмыльнулся Алексей и, стремительно преодолев несколько метров, шагнул в центр одного из кругов. Никто не успел глазом моргнуть, а там, где только что был Алексей, лишь опадало маленькое мерцающее облачко». По черным камням, образующим под ногами ровную гладкую поверхность, причудливыми разводами перетекал черный же песок. Крупные песчинки шелестели, подпевая ветру, который исполнял органную симфонию во вздыбившихся черных скалах. Небо, чистое и ясное, могло бы принадлежать совершенно иному миру — так контрастно сочеталась синь с чернотой поверхности. Но, несмотря на прозрачное небо, пекла не было. Солнце, в отличие от неба довольно тусклое, давало лишь столько тепла, чтобы не было холодно. Даже глаз не слепило, когда Алексей посмотрел на него. Но было во всем окружающем нечто непонятное – Отчего вдруг защемило сердце. За спиной хрустнул под тяжелым телом песок, обиженно царапая гладь камня. Алексей обернулся, убеждаясь, что, оправдывая его ожидания, первым последовал в неизвестный мир Зур. Сейчас оборотень крутил головой, высматривая потенциальную угрозу и бычесть. Спустя мгновение, словно дружные сестры, появились Эйра и Эльви. И уж следом также одновременно, как девушки, выскочили лесной охотник и гном. «Бесплодные рудники!» — ругался вечно недовольный Оторок. «Этот мир похож на преисподнюю! Ни воды, ни растений! Хорошенький портал мы выбрали!» «На все воля Господа!» Почему-то возразил Алексей, вызвав изумленные взгляды спутников. Этот мир наверняка не весь таков, как это место. Для чего, интересно, Тарам этот мир понадобился? И почему мы попали сюда первыми? Не поминай, отозвался гном. Таров сложно понять, пожало, плечами Эйра. Они могли просто наслаждаться его красотой, как любуются красотой творений художников. А очутились мы здесь потому, что к тебе, господин, этот портал оказался самым близким. Только сейчас, после слов девушки, Алексей подумал, что окружающий мир и правда необычайно красив. Именно необычайно, той красотой, Какой могут быть красивые бескрайние нагромождения ледяных таросов или опаленные солнцем огромные барханы? Небольшое поле, вымощенное огромными плоскими каменными плитами, больше всего напоминало заброшенный горный аэродром. Со всех сторон это поле окружали валуны, едва достигающие в высоту колена, перемежающиеся башнями причудливых скал, в которых играл ветер. За ними вдали, освещенные тусклым солнцем, громоздились пики черных гор, огромные и величавые. И даже не подходя к очерченному валунами краю, Алексей почувствовал что эта площадка венчает собою одну из таких гор. Подойдя же к самому краю, он убедился, что сразу за оградой из камней распростерлась прозрачная пустота. Отвесные стены уходили вниз, в бездну, на дне которой ничего не удавалось рассмотреть. Оборотень обошел площадку по периметру и, не найдя никакого намека на спуск, покачал лохматой головой. «Отсюда нет пути вниз», — пояснил он, — «с этой площадки можно лишь наблюдать». По периметру поля, разбросанные на равных интервалах, виднелись круги порталов, очерченные причудливыми знаками. Лишь в центре, словно древний обелиск, громоздилась каменная плита в два человеческих роста. «Смотрите!» — воскликнула Эльви, останавливаясь около этой плиты. «Здесь древние руны, еще с тех времен, когда не было многих миров, лишь создатель со своим народом». «Ты знаешь эти руны?» поинтересовалась Эйра, почти завистливо глядя на колдунью. «Многие, но далеко не все», — покачала головой Эльви. «Однако общий смысл я понимаю». «И о чем там?» — поинтересовался Алексей. «Здесь написано, что именно в этом мире первоначально жили... Жили... Кто?» — подстегнул нетерпеливо Алексей. «Я же говорила, что не все тут понимаю», — огрызнулась Эльви. «Этот символ, древний как мир, обозначает не то что-то священное, не то кого-то почти столь же древнего, как сам Господь». «Не самым близким», — подал неожиданно голос Чолон. «Что?» удивилась колдунья, чьи размышления нарушила непонятная фраза лесного стрелка. «Не самым близким», — повторил Чолун, — «этот портал был не самым близким к господину. Я, следуя за ним, обогнул по крайней мере три более близких портала». «Мой возлюбленный господин», — продолжила Эльви, словно вспомнив что-то. «Твой народ вышел из этого мира. Мы попали в колыбель твоих предков. Здесь они жили до тех пор, пока Создатель не призвал их». «Если это так, где они?» — усомнился Алексей. «Мы все бессмертны, так ведь? Значит, кто-то должен непременно здесь остаться». «Немногие остались из твоего народа, господин», — проворчал оторок. «Сомневаюсь, что с ними могли поступить так же, как старыми. Скорее всего, они сами ушли в бесконечно далекие миры. Сеют жизнь, закон и веру. Теперь я понимаю, почему тут нет лестниц». «Так я здесь могу узнать, кто я даже без вашей помощи?» догадался Алексей, пропуская мимо ушей слова о лестницах. «Раз уж этот мир принадлежал мне!» Он вновь осмотрелся, все так же чувствуя щемящую тоску от созерцания окружающего мира. И еще он чувствовал, что вовсе не желает быть археологом в этом мире, да и стоит ли, коли все его знания в единстве с сутью. Неожиданно он принял решение, противоположное его словам. Пройдя отделяющее его от порталов расстояние, он, вновь никого не позвав, шагнул в круг».